На следующий год приходили в другой раз к Ростову и в другой раз помирились с Константином и урядились с ним о волостях. В 1214 году все Всеволод-Чермный князь Черниговский, сын Святославов, правнук Олегов, выгнал внуков Ростиславовых из Руси, говоря, «Братьев моих двоих князей повесили вы в Галичи, как злодеев, и положили позор на всех нас. Так нет же вам!» «Части в русской земле». Тогда Ростиславову внуки послали сказать Мстиславу Мстиславовичу в Новгород. «Не дает нам Всеволод Святославич части в русской земле. поди поищем свои отчины». Мстислав созвал вече на Ярославовом дворе и начал звать новгородцев в Киев на Всеволода Черного. Новгородцы отвечали ему, «Куда, князь, посмотришь, туда мы и бросимся головами своими». Вот и пошел князь Мстислав с новгородцами в Киев. Но как дошли они до Смоленска, случись ссора у новгородцев с мальнянами. Новгородцы убили одного смальнянина и не захотели идти дальше за своим князем. Мстислав стал звать их на вече. Они на вече не пошли. Тогда князь простился с ними со всеми, поклонился и пошел. Новгородцы собрали особые вечи. Посадник Твердислав начал говорить. «Братья! «Как трудились наши деды и отцы за русскую землю, так и мы пойдем по своем князе». Новгородцы послушались Твердислава, тронулись из Смоленска, догнали Мстислава и начали воевать по Днепру, города Черниговские. Всеволод выбежал из Киева за Днепр. Мстислав вошел туда с братьями и новгородцами. Киевляне поклонились им и посадили Киеве Мстислава Романовича, внука Ростиславова. После этого Мстислав пошел из Киева к Чернигову, стоял под ним 12 дней, взял мир и дары, и возвратились все в Новгород по добру и по здорову. В 1215 году собрался опять Мстислав на юг. Он созвал вече на Ярославовом дворе и сказал новгородцам, «Есть у меня дела в Руси, а вы вольны в князьях». Новгородцы долго думали, наконец послали за Ярославом Всеволодовичем, внуком Юрия Долгорукова. Ярослав приехал к ним, но в том же году ушел в Торжок и сел там. Осенью случилась большая беда. Мороз побил весь хлеб по волости, а на Торжке все было цело. Тогда князь Ярослав не пустил в Новгород из Торжка ни ваза. Новгородцы отправили за ним послов, он их задержал, а между тем в Новгороде зло все росло более и более. Катержи покупали по десяти гривен, а овса по три гривны, а репы-воз по две гривны. Люди ели сосновую кору, лист липовый, мох. Ох, горе тогда было, братья! Отцы отдавали детей в рабы, поставили скудельницу и наметали полну. О, горе, горе было тогда! По торгу трупы, по улицам трупы, по полю трупы. Не могли псы переесть людей, а вожане померли. Остаток разбрелся, и так по грехам нашим разошлась наша волость и наш город. Новгородцы, оставшиеся в живых, послали посадника Юрия Ивановича с иными мужами по князе. Он и тех задержал в Торжке, а в Новгород прислал ивора и Чапоноса, вывел княгиню свою к себе, дочь Мстиславову. Наконец новгородцы послали к нему с последнюю речью, ступая в свою отчину, к святой Софии, «А не хочешь идти, так скажи». Ярослав и тех послов не отпустил назад, да еще купцов всех новгородских захватил, и была в Новгороде печаль и вопль. Тогда Мстислав, узнав обо всех этих бедах, приехал в Новгород, схватил Хота Григорьевича, наместника Ярославова, паковал всех его дворян, въехал на Ярославов двор, целовал честной крест и сказал новгородцам, «Либо отыщу людей новгородских и волость их, либо головою повалю за Новгород. Ярослав, узнав о приезде Мстислава, велел засечь все пути от Новгорода и реку Тверцу, а в Новгород послал 100 мужей новгородских выпроваживать Мстислава из города. Но они не взялись за это, а согласились единодушно жить и умереть с Мстиславом. Мстислав послал к Ярославу в торжок папа Юрия с такими словами. «Сын, кланяюсь тебе». «Мужей моих и купцов пусти, сам старшка выйди и со мною помирись». Князю Ярославу не полюбились эти слова. Он отпустил попа без мира, а новгородцев всех послал в оковах по своим городам, товары и лошадей их роздал, а было у него новгородцев больше двух тысяч.